Незадолго до полудня, когда солнце стало сильно припекать, Мауглли услышал топот ног и почуял противный запах собачьей и стаи, упорно и безжалостно преследовавший в ванталу. Если смотреть сверху, дикая собака из декана кажется вдвое меньше волка, но Маугли знал, какие сильные у нее лапы и челюсти. раззглядывая острую рыжую морду вожака обнюхивавшего след он крикнул ему добрые охоты вожак поднял голову, а его спутники столпились позади десятки и сотни рыжих тварей с поджатыми хвостами широкой грудью и тощим задом дикие псы обыкновенно очень молчаливвы и неприветливы даже в своем родном декане под деревом собралось не меньше двух сотен собак. но Мауглли видел, что выжаки жадно обнюхивают след и стараются увлечь всю стаю вперед. Это не годилось. потому что они прибежали бы к берлогам среди дня, а Мауглли был намерен продержать их под своим деревом до сумерек. С чего позволения выявились суда? спросил Маугли «Все джунгли, наши джунгли!» — был ответ, и тот, кто сказал это, оскалил белые зубы. Маугли с улыбкой посмотрел вниз, в совершенстве подражая резкой трескотне чайка и крысы-прыгуна из степей декана, давая собакам понять, что считает их не лучше крыс. стая с грудилась вокруг дерева и вожак свирепо залаял обозвав маугли обезьяны вместо ответа Маугли вытянул вниз голую ногу и пошевелил гладкими пальцами как раз над головой вожака этого было довольно и даже больше чем довольно чтобы разбудить тупую ярость собакной Те у кого растут волосы между пальцами не любит чтобы им об этом напоминали. Маугли отдернул ногу когда вожак подпрыгнул кверху и сказал ласково пес рыжий пес Убирайся обратно к себе в декан есть ящериц ступай к своему брату чека и пес! «Пес, рыжий, пес, у тебя шерсть между пальцами!» И он еще раз пошевелил ногой. «Сойди вниз, пока мы не заморили тебя голодом, без волосы и обезьяна!» — завыла стая. А этого как раз и добивался Маугли. Он лег, вытянувшись вдоль сука. И прижавшись щекой в коре, высвободил правую руку и минут пять выкладывал собакам все, что он про них знает и думает, про них самих, про их нравы и обычаи, про их подруг и щенятся.